Глава 18. Когда мы выбрались из душа, Глеб вытер меня и закутал в пушистый халат. А если девушка уже замужем, а волк почуял в ней свою пару? Задала волнующий меня вопрос, едва мужчина взялся за полотенце. Решает только девушка и никто из мужчин не имеет права каким-либо образом давить на нее, к примеру, затеять поединок. «Потому что вы либо побеждаете, либо умираете», вспомнила, что он недавно сказал. «Да». Глеб затянул полотенце на бедрах, присел рядом со мной, погладил мои ладони. «В нашей стае был лишь один подобный случай». У пары, прожившей вместе год, не имелось детей. А когда волк из соседней стаи почувствовал в девушке свою половину, дело решилось с миром. Разрывать отношения всегда больно, но это можно пережить. А вот отказ от истинной пары – это агония. А уж когда связь закреплена, и если девушка передумала, волку не выжить. Он становится обезумевшим зверем. «Что значит связь закреплена?» «Это когда между мужчиной и женщиной случается близость», ответил он, не сводя с меня сверкающих глаз. «Ох, до этого момента у тебя еще есть возможность передумать, не оставаться со мной. Потом тоже можешь, я не буду неволить». И если вдруг возникнут какие-то трудности, готов решить их и пойти на уступки. Но ты должна знать о последствиях для меня. Так что...» Глеб поднес мои руки к губам, перецеловал пальцы, шумно выдохнул. «Я так и сидела, осмысливая услышанное, не зная, что сказать». «Сейчас я всеми силами пытаюсь не торопиться и дать тебе время привыкнуть и разобраться в своих чувствах, чтобы решить. Я уже определился. Ты нужна мне, Дана». «Просто», — сказал Глеб. «Внутри все обдало жаром. Я даже зажмурилась. Но слова ответного признания так и не сорвались с моих губ. «Чего я боюсь?» того, что знаю его так мало, да ближе и роднее никого нет. Тогда что? Может того, что самые важные слова и «я люблю тебя» так и не были произнесены? А я жду именно их. «Не бойся, я справлюсь со своими инстинктами», — добавил Волк, не подозревая о моих мыслях. «Хотя кого я обманываю?» Если в истинный паре к дикому физическому притяжению добавляются чувства, стаи после того, как вытащил тебя из пещеры, опять делают ставки, сколько я продержусь». Глеб покачал головой. «А между прочим, сначала спорили, насколько сильно ты испугаешься того, что я волк». Я улыбнулась в ответ. «Как интересно у нас получается». Я-то переживала, что тебя оттолкнет мой дар. Осторожничала. Осторожничала она. Только несколько часов назад вытащил тебя из пещеры, кишащей монстрами. Фыркнул он, поднимаясь. Но дождя-то из белых мышей у вас в не было? Пока что. Подумав, добавила и протянула ему руку. И все крыши целы. «Нам и раскрашенных волков хватило», — засмеялся Глеб. «Ой, точно!» «С этого момента можно было неосторожничать». Я закрыла глаза. И дождя из конфет. «Глеб, а то, что я почувствовала, когда тебя ранили, это проявление истинности пары?» «Да, я тоже теперь ощущаю, когда ты в опасности». Я вспомнила, как он сказал об этом в пещере, но не связала одно с другим, слишком оказалась напугана. «Так ты меня и нашел в лесу?» Глеб не ответил, и я замерла. «Если честно, я тебя постоянно чувствую. Видимо, мои глаза округлились, потому что Глеб тут же шагнул ближе. С первой встречи в лесу? Нет». Это произошло не сразу, после того, как мы начали сближаться. Но только сегодня, когда мы искали Дорана, я осознал, что расстояние для меня больше не помеха. Я чувствую тебя, где бы ни была. Немыслимо. Я раньше тоже так считал. Думал, подобную особенность истинных пар выдумали. Все это лишь сказки. Я не удержалась и хмыкнула потому что считала сказками оборотней. То есть случай редкий? Да, даже у моих родителей такого нет, хотя они сильно любят друг друга. Как думаешь, от чего это зависит? Глеб усмехнулся, глаза загорелись знакомым янтарем. Ну да, я любопытная, ты же знаешь. Знаю. Мягко улыбнулся он, погладил мою щеку и на миг я забыла, о чем шла речь. «Когда ты была маленькой, я спас тебя в лесу», начал Глеб, скользя пальцами по моему лицу и мешая вникать в суть его слов. Потом, когда ты оказалась с волчьей меткой на руке, защитил от монстров из открывшейся грани. Полагаю, подобная способность у истинных пар как раз и просыпается, когда жизнь одного из нас, подвержена опасности, а желание защитить столь велико, что связь меняет суть, свою магическую составляющую. Но я-то не оборотень, ведьма. Достаточно того, что оборотень я, и что мои чувства к тебе сильны, а твои ко мне взаимны». Глеб улыбнулся так светло, что мое сердце ухнуло куда-то вниз. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, не в состоянии ни слова произнести, ни сдвинуться с места. «Тебе, наверное, есть хочется», — внезапно сказал Глеб, и в воздухе словно лопнула натянутая струна, но скользившее между нами напряжение никуда не исчезло. «Да, а как ты догадался?» «Когда набегаюсь по лесу, я голодный, как волк» рассмеялась над сравнением, а Глеб проказливо щелкнул зубами. Подумал, у тебя после использования магии наверняка должен быть похожий эффект. Это верно. Мама принесла нам корзину с едой. Пойдем на кухню. Я глянула за окно, где занимался рассвет, поняла, что все равно уже не засну, и согласилась. Наира передала нам жаркое и мясной пирог и мы сытно позавтракали. Стоило мне помыть посуду, как в дверь постучали. «Мы кого-то ждем?» – уточнила у Глеба, потому что по-прежнему была в халате, а мужчина в одних штанах. «Нет, но, сдается, покоя нам сегодня не дадут». «Если бы я только знала, насколько он окажется прав, то под каким-нибудь предлогом сбежала бы в лес, прямо через окно». Сначала пришли родители Дорана с полной корзиной подарков в благодарность за спасение их младшего сына. Они побыли у нас некоторое время, пригласили по возможности заглянуть к ним в гости и ушли. Но следом словно плотину прорвало. Друг за другом потянулись оборотни. Кто с просьбами помочь наложить боевые чары в доме, кто за целебными зельями кто за заговоренными амулетами на удачу и богатство. Мне пришлось внести всех желающих в список, а потом вернуться к составленному заранее перечню необходимых мне ингредиентов и трав и подкорректировать его. Глеб обещал в течение нескольких дней добыть все, что нужно, и тогда я вновь вытащила рецепт зелья, способного закрыть проход, оставленный магом. Монстры больше не появлялись, сообщил Глеб, пока я перепроверяла данные. Тянуть с закрытием грани не стоит. Согласен, сейчас волки дежурят у той скалы и возле пещеры, но рисковать напрасно их жизнями нельзя. Дана, ты уверена, что. Я справлюсь, Глеб, отрезала. Да в этом я не сомневаюсь. А о чем тогда речь? Ты уверена, что восстановила силы? «Может, стоит хотя бы пару дней подождать?» «Все-таки и меня с того света вытащила, и Тимуру с Гансом помогла, и Дарана вызволила из пещеры». «Я уже восстановилась, Глеб, не волнуйся». На сердце стало тепло от его заботы. «Нужно заглянуть к Ренару, он обещал добыть необходимые ингредиенты. Уточнить бы, когда ждать?» «Стоило мне произнести...» как раздался очередной стук в дверь. «Это отец», — хмыкнул Глеб, когда я вздохнула и покосилась на список, лежащий на столе. Он открыл дверь, пропуская выжака, одетого в простые штаны и рубашку, с привычным ожерельем из камней на шее. «Здравствуйте, Ренар», — улыбнулась я ему. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он вместо приветствия. «Отлично». «А вы случайно не раздобыли ингредиенты для зелья, способного закрыть портал?» Отец Глеба хмыкнул. Пары ингредиентов еще не хватает. Волки должны привезти с ярмарки после обеда. Остальное принес». И протянул корзину почему-то не мне, а сыну. Мой оборотень исчез с ней в кухне. Там ребята начали ставить фундамент под твою лавочку. Я вчера забрал чертеж, который вы сделали с Глебом». Ренар присел на диван напротив меня. «Спасибо. Признаться, дома не очень удобно работать. Моя магия непредсказуема. Сила, пока мне не исполнится 25, нестабильна. И это небезопасно». Ренар ничего на это не ответил. Почему-то покосился на дверь в кухню и тихо спросил. Глеб ничем не обидел? Нет, удивилась странному вопросу. Вы уже второй раз меня об этом спрашиваете. Чего вы опасаетесь? Я его отец. Логично, что волнуюсь, как складываются отношения моего сына с девушкой, ответил он. Глеб обычно рассудительный, не позволяет эмоциям брать вверх. Но когда дело касается... Э, тебя, Дана, то...» Ринар замелся. «Как бы он глупости не наделал. Пожалеет потом, а исправлять уже будет поздно. А я искренне хочу, чтобы и мой сын, и ты были счастливы». И я немного растерялась. Не ожидала, что он об этом заговорит. «Надеюсь, все же разум возьмет в нем верх, и он расскажет тебе». «Об одном моменте у оборотней», — добавил он, старательно подбирая слова. «Иначе...» «Я уже знаю про истинную пару», — верно поняла я, Чувство, как при воспоминаниях о выяснении правды к щекам приливает жар. Вожак с облегчением выдохнул. «Вы переживали, что Глеб так и не решится рассказать об этом?» «Да». «Глеб не стал бы мне лгать». Он всего лишь опасался моей реакции и хотел дать время, чтобы я немного пришла в себя. «Надеюсь, у моего сына получилось?» «Ну, как вам сказать? Все происходит так стремительно, что не успеваю оглянуться, но я ни капли не жалею, что оказалась в вашей стае и встретила Глеба. Он очень смелый, сильный, упрямый. В глазах Ринара заплясали искры веселья» но при этом готов меня услышать, а для меня это важно. «Смотрю, мой сын меняется в лучшую сторону, влюбившись по уши в одну ведьму», – рассмеялся он. Я удивленно приподняла брови. «Сдерживается же, не делает глупостей. Тебе никто не рассказывал, как я познакомился с Наирой». «Вы что, не признались ей, что она ваша истинная пара?» Охнула я, начиная догадываться, почему отец Глеба решил поговорить о наших отношениях с его сыном. «Все гораздо хуже. Я не сказал ей тогда, что я оборотень». Я не удержалась и рассмеялась. Выражение лица у Ренара было забавным. «Надо будет подробнее Глеба расспросить. Все же выведывать столь личные моменты у его отца неудобно» даже если он сам о них упоминает. «Ты сейчас станешь заниматься подготовкой к ритуалу?» Ни с того ни с сего спросил Ренар, меняя тему. Я недавно поделилась с ним подробностями, и теперь вожак стаи волков четко представлял, что к чему. Да, оно трудоемкое, и нужно, чтобы зелье настоялось. Если все пройдет по плану, то к завтрашнему обеду будет готово. А что? не против, если я на время заберу с собой Глеба». «А вам нужно мое разрешение?» – поразилась. «Если заручусь твоим согласием, у меня появится крошечный шанс вытащить его из дома без тебя, Дана». Удивленно приподняла брови. «Ты просто не видела, каким он был, когда после стычки с монстрами в пещере появился в поселении с тобой на руках». То, что глаза сверкали, и он с трудом сдерживал оборот, это полбеды. Оборотни и не к такому привыкли, когда имеют дело с истинными парами. Глеб же превзошел всех. Даже на меня умудрился рыкнуть, когда поинтересовался, нужна ли помощь. И нашего знахаря не пустил тебя осмотреть. «Я не знала, что все было настолько плохо». Мне Глеб сказал, что просто нашел в моих вещах целебную мазь и использовал ее. Вожак стаи покачал головой и устало вздохнул. «Дана, он очень сильно за тебя испугался», — тихо сказал Ренар. «Я как вспомню, что Глеб тогда сорвался в лесу, почувствовав опасность». Наш разговор прервался, потому что в гостиной появился мой волк поможешь Ренару с делами? Какими это? Нахмурился он. Там мою лавку начали строить, проследить бы. Ну кому я могу доверить это дело, как не тебе? Глеб повернулся к отцу и уставился на него, скрестив руки на груди. Подговорил, да? Между прочим, коварством ты весь в папу. Поднялась, ласково чмокнула опешившего Глеба в щеку отправилась на кухню. Вожак стаи рассмеялся, а мой оборотень что-то недовольно проворчал в ответ.